Но мне позволено разговаривать с теми из вас, кому больше тридцати, как Критону или Симону. С младшими разговаривать закон мне запрещает. Постойте, не ершитесь, не возмущайтесь. Будьте внимательны. Вам, молодым, закон не запрещает слушать? Тогда я буду беседовать со старшими. Об этом, клянусь, шкурой Кербера в законе ничего не сказано. Обнимают, уводят Сократа, весело шумя. Когда Сократ покинул бульфтерий, отдернулась одна из завес, и в зал вошел хормит. Ты хорошо слышал, хормит? Каждое слово, особенно его, но я уверен, он и теперь не подчинится. Ты говоришь, надо нагнать на него страху. Да разве этот упрямец знает, что такое страх? Он сам нагоняет страх на нас. Порой я думаю, не лучше ли придать его суду за подстрекательство? Один свидетель у меня уже есть, других найдем играющий, а тогда чаши цикуты. И будет покой. Не будет, милый Критий. «Ты прав. Он и мертвый будет вредить нам, и даже больше, чем живой. не нас ненавидят, его любят. И все же я был бы спокойнее, если бы его не стало. Замолчи! Он был не только твоим, но и моим учителем», — сказал Хармит, передернувшись от отвращения к критию. «Нет, с ним пока подождем. Сейчас нам опаснее, кивят Народ уже громко кричит, призывая его. А если ему удастся поднять на нас персидского царя, будем иметь дело и с ним, и с афинским демосом, пока Алкивиад жив. А мы в собственном доме небезопасно. Что ты задумал? Голос Хармиды звучал зло, возмущенно. Он тоже любимец Афин. И мой, и твой родственник. Эту работу я предоставлю спартанцам. Пойду к Лиссандру, а за Сократом установлю наблюдение. Делай, как разумеешь. Я не желаю иметь со всем этим ничего общего, но берегись. В том, за что тебя упрекал Феромен, после его смерти упрекают уже и другие из оставшихся 28 восьми. Взвесь все хорошенько. Если обезвредишь Алкивиада и Сократа, как бы не погубили нас. Раздоры в собственных рядах. Критий сверкнул глазами. «Спасибо, что предупредил. Вижу, придется нам все-таки казнить Сократа. Что мы уменьшаем стадо — это лишь часть правды. А целая правда в том, что мы избавляемся от паршивых овец». Если Парша распространяется быстро, это значит, что мы должны действовать еще быстрее. Глава восьмая И даже в теперешнем положении оставалась слабая надежда, что дела Афинин не погибли окончательно, пока жив Алкивиад. Ибо, как раньше, будучи в изгнании, он не любил бездеятельной и спокойной жизни, так и теперь, если он будет иметь достаточно сил, он не снесет надменности Лакедемонин и бесчинств тридцати. эти мечты народа не были невероятными. Плутарх. С каждым днем мысль об этом все больше пугала тиранов. Критий велел доложить о себе Лиссандру. Мужлан, сидя, принял поэта, софиста, главу правительства и выслушал, так и не предложив ему сесть. — Спартанцы не могут спокойно владеть афинами, пока жив алкивиат. Так закончил Критий. Лиссандр отпустил Крития кивком головы и тотчас отправил гонца в Доскелею на пропантиде к Сатрапу-Форнабазу, чтобы устроить нужное. День тот имел странные краски, звуки и запахи. Ветер дул с фракийских гор, где пребывается Абазий, как здесь называли Дионисом. Ветер холодный, бешеный, удоражащий и пьянящий. На гребне свистящего ветра летел высокий, непрекращающийся звук неизменной высоты, неизменной пронзительности. День был окрашен в цвет тумана который стелется у самой земли, коварно выползая из всех расщелин, впитываясь во все, что встречается ему на пути. Алкивиаду привиделся дурной сон. Ему снилось, он переодет в платье возлюбленной, и Тимандра подкрасила ему лицо, словно он женщина. Алкивиад был хмур беспокойно ходил по комнате. Вчера он ужинал у Фарнабаза, но ко всем намекам, что пора ему, Алкивиаду, двинуться в поход во главе персидского войска и освободить Афины от спартанцев и от власти тридцати, тот оставался глух и нем. «Должен же фарнабас прислать за мной и дать мне персидское войско, почему он медлит? Кто, кроме меня, может спасти Афины?» Уже много дней Тимандра с тревогой следила за нетерпением Алкевиада. Ей тоже не нравилась неспешность Сатрапа, и теперь, улавливая нотки отчаяния в голосе любимого, она вся дрожала. Как он страдает, чем помочь ему, как успокоить. Что означает этот сон Тимандра? Мороз пробежал у нее по коже, до самых ног, до ногтей на ногах, окрашенных кармином. Тимандра была суеверна и боялась дурных снов. Она ответила нежно, «Он означает, что ты — это я, а я — это ты, мы с тобой одно, понимаешь?» Она привлекла его к себе на шкуры, разложенные по полу перед очагом, и заговорила, ласкаясь, «Как я люблю тебя, Алкивиад! Как хочу, чтобы и ты любил меня такой же любовью!» Ее агатовые глаза, всегда такие завораживающие, сегодня сверкали напрасно. — Сатрап Форнабас — хитрый варвар, — сказал Алкевиат, — а царь Персии похитрее его, настолько же, насколько могущественнее. И вдруг закричал. — Долго ли вы собираетесь играть со мной в прятки? вы слушаете ли вы меня, наконец? Послушаетесь! Тимандра прижала его ладонь к своей груди. «Жалобно проговорила, сегодня ты даже не погладишь свою маленькую Тимандру, не любишь меня больше, дорогой. Чем объяснить, что царь Персии медлит? Может, он опять полюбил спартанцев больше, чем нас?» Тимандру охватила дрожь. «Почему это так мучает Алкевиада? Почему мало ему нашего скромного счастья?» «Мне холодно без твоих ласк», — прошептала она. «А у тебя сегодня был такой...» хороший сон ты был мною а я тобой слышишь этот звук перебила на ее какой звук любимый такой высокий непрерывный звон она прислушалась ничего не слышу он звенит в тебе этот звук от мучительного ожидания она поднялась пробежала по шкурам за кефарой, торопливо ударила по струнам. Сейчас ты перестанешь его слышать. Запела. Дурное совершается мгновенно, хотя надвигается медленно, подумал Алкивиад. Но какое дурное? По какой причине? Что может быть хуже для меня, чем ждать, словно нищему у ворот сатрапового дворца? Я должен, должен вернуться в Афины и со славой... «Ах, я уже слышу ликование толп, вижу пылающие факелы!» Кефара Тимандры звучала, глухие, темные аккорды. Голос ее дрожал от страха, напрасно старалась она окрасить его страстной жаждой любви. Почувствовала, что сейчас расплачется, и умолкла. Отложила Кефару, бросила Скалкивиаду, обнимала его, целовала. «Люби меня, люби меня, я погибну без твоей любви!» Он отвечал ей объятиями, поцелуями. «Я-то тебя люблю, но ты скоро перестанешь любить меня, нищего, жалкого просителя. Я б на колени упал перед персидским царем, слезами смягчил бы его сердце, да он меня к себе не допускает. Взгляни! Алкевиат!»